Глава седьмая Подземный коллектор города Вадутца Тяжело прислонившись к грязной бетонной стене, Алексей Сорокин стянул с головы пробитый шлем и поморщился. Его короткие волосы были мокрыми от пота, а по щеке стекали капельки крови из небольшой царапины над бровью. «Всё! Отбой!» Хрипло произнес он, вытирая тыльной стороной ладони под лба «Собираем материалы, фотографируем все как положено и быстренько валим отсюда». Тенеборцы молча кивнули, тут же принялись за работу, снимали образцы, упаковывали их в специальные контейнеры, делали снимки. Алексей, тяжело вздохнув, подошел к брату, который как раз упаковывал в пакет огромный черный коготь, излучавший холодную теневую энергию. «Старый я стал для таких дел», – пробормотал он, присаживаясь на обвалившийся кусок стены. «Да ладно тебе», – усмехнулся Андрей, кивнув на полупрозрачные силуэты, лежащих неподалёку четырёх теней. «Ты только что в одиночку завалил четыре твари, а теперь жалуешься?» Алексей поморщился. «Да, четыре», – кивнул он. на мою защиту пробели». «Кажется, эти твари тоже не стоят на месте. Развиваются. Ещё совсем недавно они наши барьеры так легко не пробивали. А сейчас как горячим ножом по маслу». Он осторожно прикоснулся к ранее на плече, из которой сочилась кровь. Теневой клинок, хоть и не нанёс ему серьёзного вреда, но всё-таки пробил не только броню, но и энергетический доспех, оставив глубокую царапину. «Ну ты же знаешь...» пожал плечами Андрей. «Наши научники сейчас работают над этим вопросом. Нужна новая защита. Что-то такое, что сможет выдержать их атаки. Доспехи, которые на нас, даже будучи усиленными, уже не справляются. Осталось понять, как это сделать». «Вот для этого мы и собираем образцы», кивнул Алексей, вынимая из подсумка запасной магазин. Он перезарядил оружие, щелкнул предохранителем. «Знаешь, лёха вот мы сегодня зачистили это подземелье, но на душе почему-то спокойнее ни хрена не становится. Не нравится мне эта тенденция, чтобы подобные места стали появляться в городе. Тени уже меньше скрываются, все чаще нападают и похищают людей». Не так давно до гильдии тенеборцев дошли сведения, что в этом районе стали пропадать люди. Сначала единичные случаи, Но потом все чаще и чаще. И тогда было принято решение послать сюда разведчиков, которые обнаружили связь с этим коллектором. Несколько дней они наблюдали за этим местом, проверили окрестности, изучили планы канализационной системы. А потом, когда стало ясно, что на самом деле происходит, решили штурмовать, собрав отряд из лучших бойцов гильдии. В итоге здесь их встретил полный пипец. Слишком много теней и слишком много трупов. Почти два десятка разбросанных по полу, изродованных когтями и клыками. И что тенеборцев раздражало еще больше, это то, что тени, с которыми они сражались, стали меняться. Их защита, которая еще совсем недавно была хрупкой и легко разрушалась под воздействием нефритового оружия, теперь как будто стала гораздо прочнее. А еще здесь были следы, указывающие на то, что помимо теней... В этом коллекторе в последнее время бывали и люди. Они сами приходили и уходили. И этот факт братьям мне нравился еще больше. «Нужно срочно передать все собранное нашими аналитиками», — сказал алексей поднимая с пола кусок теневой материи. «Пусть разбирается, к чему все это может привести». Андрей кивнул и принялся фотографировать место сражения. «Честно говоря», — сказал он, — «я уже вообще не уверен». Что мы сможем сдержать теней, если они решат атаковать в полную силу?» «Теодор Вавилонский», — внезапно произнёс Алексей. «Мы должны сделать всё, чтобы он остался на нашей стороне». «Это точно», — кивнул Андрей. «Его помощь нам очень пригодится». Они замолчали, обдумывая эту непростую задачу. «По-хорошему нужно его как-то заарканить», — хмыкнул Алексей или договориться, чтобы не задирал цены. Ты же знаешь этих мастеровых? Как только начинают понимать свою ценность, так сразу заламывают цены. Если Вавилонский окажется из их числа, то со временем его оружие и боеприпасы станут стоить столько, что всей гильдии придется скидываться на одну обойму. Но пока что он не жадничает, заметил Андрей, вспоминая тот случай, когда Вавилонский не только не взял денег за свою помощь, Но издобавок к этому ещё и сделал хорошую скидку за целую кучу патронов. «Пока что», – многозначительно подчеркнул Алексей. «Но всё может измениться. Нужно думать, как решить этот вопрос. Я уже предлагал ему членство в гильдии», – отмахнулся Андрей. «Это было бы отличным решением. Он бы получил доступ ко всем нашим ресурсам а мы к его знаниям и умениям. Но он ведь зараза такая и слушать об этом ничего не хочет. Алексей окинул взглядом помещение. Ладно, сказал он, парни без нас тут все приберут. Поехали, дела еще до хрена». Он уже направился к выходу, но вдруг остановился, словно вспомнив что-то важное. Слушай, а ведь у нашего друга графа Рогозина скоро день рождения. Будет прием. Помню, кивнул Андрей. Странно, что именно ты напоминаешь мне об этом. Ты же обычно не любишь эти светские тусовки. Рогозин – большой любитель холодного оружия, – пояснил Алексей. А у Теодора Вавилонского как раз есть лавка на торговой площади, где он продаёт всякие побрякушки, в том числе и оружие. Андрей тут же понял задумку брата. – Так ты хочешь? – Заедем к нему, присмотрим что-нибудь в подарок, – прервал его Алексей. А заодно своими глазами посмотрим, что там у него за цех, где он изготавливает боеприпасы. Перекинемся с ним парочки слов. Андрей прищурился. Ты же ничего плохого не задумываешь? Нет, поспешил успокоить его Алексей. Просто хочу оценить обстановку. Ясно. Но я все-таки хочу тебя предупредить. Мне Вавилонский показался не тем человеком, с которым сработает силовой метод. Ты же знаешь этих мастеровых. Из-под палки они хуже работают. Я понимаю, усмехнулся Алексей. Зайди сегодня вечером ко мне в кабинет. Я покажу тебе отчет об истраченных боеприпасах. А потом озвучу их стоимость в рублях. И посмотрим, какое у тебя будет мнение на этот счет. Андрей нахмурился, но промолчал. Они вышли из коллектора, закрыв за собой тяжелую металлическую дверь. Снаружи их встретил долгожданный свежий воздух, наполненный ароматами цветущих деревьев. Братья глубоко вдохнули, наслаждаясь этим запахом, который так отличался от затхлого воздуха подземелья. В этот момент из стены коллектора, словно тень, отделился небольшой темный сгусток. Он прижался к земле, сливаясь с ней, становясь невидимым для невнимательного взгляда. Тварь незаметно скользнула вслед за братьями. Андрей и Алексей, не заметив ее, сели в машину и уехали. Аркадий Иосифович, услышав мой вопрос, лишь усмехнулся и, сделав элегантный глоток из своей фарфоровой чашки, заметил. «Теодор, Теодор, ты задаешь такие интересные и, надо признать, достаточно опасные вопросы». «Не боишься, что ответ на них может тебе не понравиться?» Он постоял чашку на стол, выдержал паузу, пристально глядя на меня своими проницательными глазами, и продолжил. «Мой ответ, конечно же, будет «нет». Я законопослушный гражданин», — сказал он, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Ни с какими тенями не вожусь, дел не имею». «Вся моя история чиста. А почему ты, собственно, интересуешься? При всем уважении, Теодор, ты подозреваешь меня в государственной измене?» «Нет, ну что вы, Аркадий Иосифович», — сказал я, притворно возмущаясь. «Я же не дознаватель какой-нибудь имперский. Мне просто нужна информация». Старик, покачав головой, заметил. «Кто знает...» Он многозначительно посмотрел на скалу, который сидел напротив меня, невозмутимо попивая чай. «Ваша гвардия явилась в имперских доспехах!» «О, я вас прошу!» – отмахнулся я. «Это снаряжение, которое досталось им, когда они уходили на пенсию со службы. Они его заслужили!» Аркадий Иосифович с лёгкой усмешкой покачал головой. «Ну да, ну да. Значит, это просто снаряжение!» «Так», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Давайте серьезно, Аркадий Иосифович. Мне нужна эта информация, и нужна она мне срочно. От этого, возможно, зависит жизнь многих людей». Старик задумался, постукивая пальцем по подлокотнику кресла, а затем покачал головой. «Любая информация в нашем мире стоит денег, Теодор, и только глупец будет продавать информацию по себе». «Поэтому мой ответ всё тот же. Я ничего не знаю. Ни с кем не общаюсь. Ни в каких делах не участвую. И вообще...» Он многозначительно развёл руками. «Я уже давно на пенсии занимаюсь только своим... бизнесом. Но теперь встречный вопрос к тебе. Скажи, Теодор, мой ответ как-то повлияет на наши отношения?» Я усмехнулся. «Но зачем вы сразу так категорично? Повлияет или не повлияет?» «Для начала нужно выяснить, есть ли у нас вообще какие-то отношения?» Он удивленно поднял брови. «А как же наш э, взаимовыгодный бизнес?» «Взаимовыгодный бизнес?» Я рассмеялся. «Вы серьезно? Я вам должен был. Я рассчитался. пивную кабалу уже не полезу». «Да?» Иосиф Ильич покачал головой. — Прискорбно, прискорбно. Такого мастера, как ты, будет тяжело найти. — Ну да, — пожал я плечами. — Тяжело. А может быть, даже невозможно, кто знает. Но в то же время я всегда открыт для новых сделок, в виде оплаты, ну, скажем, бартером. — Это моё старческое сердце радует, — улыбнулся он, но в его глазах всё ещё виднелся огонёк насторожённости. — Но вы должны понимать, что услуги у меня не дешёвые, а если вам нужен будет срочный заказ, то цена, соответственно, будет выше. Поверьте, молодой человек, если мне нужен будет срочный заказ, то мы с вами договоримся в любом случае. Вот интересный вы человек, Аркадий Иосифович. Так говорите, что я даже не понял, угроза это или предложение. Но... «Пожалуй, на этот вопрос вы сможете ответить сами». В итоге мы разошлись. Никакой информации я не получил. Хотя косвенно кое-что понял. Этот старый чёрт точно что-то знает. Не уверен, что он в этом участвует, но знает точно. Следовательно, мне нужно найти к нему другой подход. Я собрал свою гвардию, и мы поехали обратно в лавку. Пока мы ехали по дороге, я заметил, что мои гвардейцы как-то странно суетятся, переглядываясь. муран сидевший рядом со мной, постоянно оглядывался по сторонам, пытаясь понять, не прицепился ли к нам хвост. «У меня такое чувство, что нас спасут», — сказал он. «Когда приедем, нужно будет проверить машины, нет ли там жучков или чего-нибудь ещё». «Не нужно ничего проверять», — улыбнулся я. «Они все чистые». Ну, разве что у одной из них выхлопная была немного повреждена. Серьезно? Буран с недоверием посмотрел на меня. Надо будет проверить. Не надо ничего проверять. Там уже все отремонтировано. Не переживай. Когда мы подъехали к лавке, я вышел из машины, потянулся, разминая затекшие мышцы, и обратился к скале. Ну что, дядь Кирь, как тебе понравилось наше представление? Эффектно. — коротко ответил Скала. — Кстати, ты круто придумал облачиться в имперские доспехи. Что у вас еще есть, снаряжение есть? — Так можешь сам глянуть, — улыбнулся Скала. — Есть кое-что интересное. Я задумался. А ведь эти доспехи были не просто красивыми, но и функциональными. В них были встроены артефактные штучки, которые делали их практически универсальными. Летом они давали прохладу, зимой грели. Металл у них был особо прочный с закалки. И еще множество других полезных примочек, начиная от системы распознавания свой-чужой и заканчивая накопителями энергии, которые могли усиливать магические способности владельца. Поскольку доспехи были имперскими, то очевидно, что империя контролировала их производство и разработку. И когда гвардейцы уходили со службы, они должны были сдать их обратно. Но если доспехи были дороги им, как память, а военные очень трепетно относятся к таким вещам, ведь они с ними воевали, проливая кровь, рисковали жизнью, и не раз эти доспехи спасали им жизнь, то на такой случай был особый указ императора. Империя была готова нести финансовые потери, но доспехи оставались у бойца. Хоть это и было практически идеальное снаряжение, я хотел его немного улучшить. Но для этого мне нужно было подробно разобраться в их механике, которая оказалась невероятно сложной, состоящей из множества артефактов и магических узлов, чтобы ничего не повредить. «Я могу поработать с доспехами», — сказал я Скале. «Но легко не будет. Даже для меня. Там целая технологическая цепочка. Мне нужно будет время. Дайте мне любой доспех, пусть ко мне в мастерскую занесут. Я буду постепенно разбираться». «Конечно, Теодор!» — кивнул Скала. «Сегодня же принесу тебе один из доспехов!» «Отлично! Так, а как там наши казармы? Всего хватает?» Скала на мгновение задумался, а затем с усмешкой ответил. «Всё в порядке! Только вот бильярдный стол ты зря туда поставил!» «Это ещё почему?» «Да потому что! Бойцы теперь целыми днями сидят в бильярдной отдыхают!» «Ничего страшного!» Отдых тоже полезная штука. Навоеваться они еще успеют. Это точно. Ладно, пойду проверю, как там дела. Я же, зайдя в лавку и немного пообщавшись с Семеном Семеновичем, поднялся наверх, в свою комнату. На телефон пришло сообщение от Ганса. «Пеодор, все, что вы просили, уже на месте. Буду ждать вас». Я кивнул. Набрал номер Бориса и, узнав, что тот ничем не занят, мы тут же поехали на кладбище самоубийц. Когда мы подъехали, я увидел, что Ганс уже собрал здесь целую кучу автомобилей. Помятые, битые, ржавые, некоторые вовсе без колес. «Ганс!» — С сомнением покачал я головой, разглядывая кучу автомобилей. «Но это же совсем почти мусор!» «Зато почти все это досталось даром!» — ответил он. Я нашел несколько автосвалок, на которых эти машины уже собирались отправить на переплавку, и договорился с их владельцами, что мы заберем их за символическую плату. — Хм... — протянул я, осматривая машины. — Ну, ладно. Давай посмотрим, что здесь есть. Мы с Гансом прошлись по импровизированной стоянке, осматривая автомобили. Большинство из них были в очень плохом состоянии. Ржавые кузовы, Пробитые колёса, разбитые стёкла, прогнившие сиденья Но среди них попадались и более-менее приличные экземпляры, которые при желании можно было восстановить. Я с особым интересом осмотрел несколько легковых автомобилей, седанов, хэдбэков, внедорожников, а ещё несколько бензовозов, у одного из которых не то что колёс не было, а даже целой передней оси не хватало. «Господин!» — поспешил объясниться Гансу. «Я же не дурак, и я понимаю, что за ваше поручение отвечаю головой. Вы же меня знаете, я все просчитал. Вам нужно просто все восстановить!» Он сделал паузу. «А сиденья, колеса, стекла и все остальное, я все по старой схеме сам сделаю. У меня же есть и связи и рабочие, которые все восстановят!» «Хм...» — протянул я, задумчиво почесывая затылок. «Ладно, хорошо. Будем делать так, как ты предлагаешь». Но тогда тебе ещё одна задача. Найди на постоянную работу толковых автомехаников, которые будут отвечать за техническое состояние и работоспособность автопарка. Я понимаю, что твои парни сами могут это делать, но каждый должен заниматься своим делом. Строители строить, механики ремонтировать. В этот момент где-то неподалёку раздался взрыв, и я со смешкой добавил «А мины взрываться!» Ганс лишь с опаской покосился в сторону, откуда раздался взрыв. А я, продолжая осматривать автомобили, обратил внимание на отдельный экземпляр. Длинный черный лимузин, который внешне напоминал военную машину. «А это нафига сюда привезли?» «Кирилл Александрович попросил меня разыскать именно такой вариант. Военный лимузин марки «Хрумер», — пояснил Ганс. «Кажется, я не все знаю о своем начальнике гвардии», — усмехнулся я представляя своих гвардейцев, сидящих в костюмах, с бокалами шампанского в руках в этой машине. «Ладно, хорошо, это тоже отремонтирую. Что-то еще?» «Да», — Ганс отвел меня в сторону и указал рукой. «Вот это еще?» «Ну, теперь я точно не понимаю», — сказал я, глядя на стоящий неподалеку бульдозер. «Мне сказали», — Ганс пожал плечами, «что это обязательная часть заказа». «Ясно». «Позже выясним!» И, активировав дар, приступил к восстановлению всей этой техники. С лимузином Хрумер пришлось повозиться. Я решил сделать его бронированным. Примерно зная логику скалы, я догадывался, зачем эта длинная штуковина могла понадобиться. И нет, это не для того, чтобы возить личный состав, а, скорее всего, для того, чтобы перегораживать дорогу. Тот, кто будет ехать на пролом, наверняка подумает, «Ну, что тут такого? Всего лишь какой-то сраный лимузин». А я его так усилил, что этот хрумер теперь как каменная стена. Когда я закончил с техникой, мы с Борисом поехали обратно в лавку. В торговом зале Семён Семенович с недовольным видом спорил с посетителем, стариком лет семидесяти. Рядом с ним на полу стоял огромный булыжник, в который почти по самую рукоять был воткнут ржавый меч. Да я тебе говорю, старый пень. Семён Семёнович с досадой махнул на старика рукой. Да этой поделке 300 рублей красная цена. Больше не дам. Да какие 300? Старик возмущённо фыркнул. Я тебе говорю, 2.000. И я всего 2.000 рублей прошу. Ты посмотри на это чудо. Он указал на меч в камне. Это же настоящий эскалибр. Да какой эскалибр? Бутафория!» Я с улыбкой подошел поближе чтобы посмотреть что происходит в этот момент заметил что анастасия вместе с фредериком с любопытством наблюдает за происходящим с лестницы жуя попкорн семён семёнович я правильно понимаю что 2000 рублей это много за целый эскальбур старикк услышав мои слова тут же оживился вот видите молодой человек обратился он ко мне я же говорю что это эскалибур то да, этот Он кивнул на Семёна Семёновича. «Он просто ничего не понимает». «Да никакой это не искальбур. Просто ерунда какая-то, подделка». «Ну что, 2000 Старик с надеждой посмотрел на нас. 350 пятьдесят рублей и точка», буркнул Семёнович, настаивая на своём. «Больше не дам». В какой-то момент у старика, видимо, закончилось терпение, и он, махнув рукой, сказал. «Ладно, не хочешь». «Значит, и разговаривать не о чем!» Он взял одной рукой за рукоять меча и, подняв его вместе с камнем, потащил к выходу. Я мысленно удивился, откуда у старика столько силы. «Подождите!» — сказал я, останавливая его. «Я готов купить у вас этот меч. За тысячу рублей!» Старик замер на месте с удивлением, посмотрел на меня, а затем на Семёна Семёновича, который, выпучив глаза, отрицательно замотал головой. «Нет, Театр!» «Не надо!» <свят> – зашептал он. «Не трать деньги на эту ерунду!» Но я, не обращая внимания на его протесты, отсчитал старику нужную сумму. «Спасибо, господин!» – обрадовался тот, схватив деньги. И, попрощавшись с нами, он поспешил удалиться. Семён Семёнович сокрушённо покачал головой. «Да уж, Теодор! Отдали целые тысячи рублей за кусок паршивого металла и камень» какое ты не искалибур Я даже не уверен, что этот меч вогнали в камень в те века». Я усмехнулся. «Нет, не в те века. Мы это сделали примерно сто двадцать лет назад. Это...» — я кивнул на меч в камне. «Действительно паршивая подделка». Я подошёл к мечу, вводкнутому в камень, и дотронулся до него пальцем. Камень, повинуясь моему дару, развалился на две части. Я заметил в одной из половинок небольшую выемку и достал оттуда небольшой мешочек, перевязанный бечевкой. «Пятьдесят золотых монет», — сказал я с улыбкой, демонстрируя находку семёну Семеновичу. на -а -а, откуда — удивился тот. «Да просто кто-то решил себе сделать тайник. А чтобы не забыть, где именно он спрятал деньги, воткнул сюда меч и сплавил все вместе. Я, используя магию, восстановил камень и видоизменил меч». Так что теперь он действительно напоминал знаменитый эскалибр и отдал его семёну семёновичу Теперь этот меч можно продать как имитация эскалибра и отбить хотя бы свое. Богатым нравятся такие штуки. Семенович взял монеты и начал их рассматривать. Удивительно! Но это монеты Византийской империи. И, кажется, даже редкие года. И сколько я заработал? Спросил я с интересом, глядя на него. Ну... По моим подсчетам, исходя из того, что я здесь вижу, минимум сорок тысяч. А будет больше? Конечно, больше. Отлично, с этим разобрались. Кстати, я повернулся к Анастасии и Фредерико, которые уже подошли к нам. Вы-то здесь что делаете? Фредерик, услышав мои слова, мгновенно схватил веник и принялся тереть полки. «Я пыль вытираю, господин», — серьезным видом пояснил он. «Предатель!» Анастасия рассмеялась. «А я приехала, чтобы показать тебе свои новые чертежи». «Да я же всё равно сегодня приеду в садьбу. Это настолько интересный проект, что не терпит отлагательств». «Подождать, конечно, могу», — ответила она. «Но, если честно, просто не удержалась, чтобы не похвастаться своей новой задумкой». Анастасия с энтузиазмом начала рассказывать о своём новом проекте — уникальном ботаническом саде, который она хотела создать прямо на крыше здания казармы для гвардейцев. Я смотрел на нее и слушал, как она, не жалея красок, описывает свои идеи, водопады, фонтаны, ручьи, беседки, утопающие в зелени. И на меня невольно нахлынула ностальгия. Я вспомнил те времена, когда ко мне приходили мои ученики, чтобы показать свои проекты. Мак камня — это дар но без приложения усилий и проявления упорства не стать архитектором. Мои ученики старались превзойти самих себя, зачастую придумывали какой-то бред, слишком сложные и нежизнеспособные проекты, но делали это с таким энтузиазмом, что у них горели глаза. Так что я смотрел на Анастасию и понимал, что у нее как раз тот самый случай. «Настя», — сказал я, когда она закончила свой рассказ, — «А ты уверена, что этот сад на крыше действительно пригодится моим гвардейцам?» «Уверена», — с твердой решимостью ответила она. «Я же про себя подумал, что моим гвардейцам этот сад, скорее всего, нафиг не нужен. Но, с другой стороны, я такого еще нигде не видел». «Ну, вообще, я понимаю», — Анастасия, немного смутившись, продолжила. «Что эта затея дорогая и бестолковая, но не показать тебе не могла». «Как думаешь, это вообще реально сделать?» «Да», — кивнул я, разглядывая ее чертежи. «Думаю, что реально. Не знаю что? Мы это сделаем». «Но зачем?» — Анастасия расширила глаза от удивления. Я рассмеялся, а потом, глядя на ее растерянное лицо, серьезно сказал. «Знаешь, в Адуце много туристов, и мне кажется, что экскурсионные группы, которые часто заезжают на торговую площадь, не смогут пройти мимо такого необычного здания. — И... — Анастасия подхватила ход моих мыслей. — Если это станет местной достопримечательностью, то поток туристов станет нескончаемым. А это значит, что они будут заходить в мою лавку, — закончил я фразу за нее. — Вот как? — Анастасия нахмурилась. — Так я тебе помогла или не помогла? — Ну, в принципе, помогла. — Вот и отлично, — улыбнулась она. — Не зря приехала. — Ладно, мне пора. Пойду поработаю над проектом. — Фредерик! — позвала она. — Собираемся. Мы уезжаем. Я проводил их взглядом и уже собирался пойти в мастерскую, как вдруг дверь в лавку распахнулась, и на пороге появились два брата из гильдии тенемборцев — Алексей и Андрей Сорокины. — Приветствую, господа! — улыбнулся я. — Чем обязан? — Только сразу предупреждаю, готовых боеприпасов у меня для вас нет. — А если найдем? — с усмешкой спросил Андрей. «Уедите хрен отмахнулся я, не желая с ними торговаться. «О, о господа, полегче!» Алексей примирительно поднял руки. «Успокойся, Теодор. Мы здесь как клиенты. Приехали посмотреть на ассортимент твоей лавки». «Точно?» с сомнением спросил я. Они кивнули в ответ. «Тогда давайте-ка выйдем на улицу. Поговорим», сказал я, открывая дверь. Они, переглянувшись, вышли за мной. «Вы уверены, что приехали сюда как клиенты?» — еще раз спросил я, когда мы оказались на улице. «Ну да», — кивнул Алексей. «Я же говорю». «А я тогда немного побуду оракулом», — хмыкнул я. «Вы, скорее всего, убивали теней. Я прав?» «Нетрудно догадаться, чем занимаются тенеборцы», — хмыкнул Андрей. «Нет, это было совсем недавно». Они снова переглянулись и кивнули. «И, скорее всего, после этого», — продолжил я, — «вы были либо дома, либо в других важных для вас местах». «Да», — кивнул Алексей. «Молодцы! Вы, ребятки, никакие не клиенты, а собаки сутулые». «При всем уважении, Теодор, на какого черта ты обзываешься?» — возмутился Андрей. «Я пожал плечами». «Да потому что блохи на вас водятся». Я указал пальцем на стену соседнего дома, возле которого был припаркован их автомобиль. «Вон, посмотрите туда!» – сказал я. Когда они перевели взгляды, я активировал дар и заставил стену вибрировать. От этого прямо из стены, словно гнайник, вывалился тёмный сгусток энергии. «Тень!» – Алексей и Андрей с криками выхватили холодное оружие и бросились на тварь. Через несколько секунд всё было кончено. «Тень!» Получив несколько ударов нефритовыми клинками, зашипело, а затем словно дым растворилась в воздухе. «Поздравляю», — сказал я, подходя к ним. «Вы встретили и привели за собой на хвосте одну очень интересную тварь, тень разведчика. И теперь ваши семьи в опасности».